Глава 24. Первые два года пролетели быстро: Найти небольшой дом, завести друзей, устроить Антуана в местную школу, Построить павильон для разведения растений, освоиться. Все складывалось так гладко, как бывает лишь тогда, когда человек находится на своем месте. Шарлотта подарила Антуану ту любовь, защиту и безопасность, которую в первые годы жизни он мечтал получить от матери но так и не сумел. Точно так же быстрый проворный шаг счастливого мальчика привнес легкость и полноту в жизнь Шарлотты. Лишь изредка Антуан жалел сам себя за детство, которого у него не было, и за боль, которую ему причинили. Некоторые дети переживают ужасные и растут в жестоких условиях. Но поверь, Антуан, когда проходишь через такое, для будущего «Это самая убедительная школа жизни, что только есть», — однажды сказала ему Шарлотта. «Оглядись, кто из людей, которых ты видишь, сам выбирал свое детство?» «Не у всех есть семьи, которые они заслуживают. Тем не менее нельзя давать себя в обиду жизни. Даже если уже в юности мы испытали слишком много боли». Она обхватила руку Антуана пальцами. Если жизнь, о которой мы мечтаем, не исходит извне, то она должна исходить изнутри. А чтобы становиться шире и глубже, она должна трансформироваться. Никто не обязан мириться со своей судьбой. Всегда можно что-то изменить. Мы не во власти ни капризов злого рока, ни капризов других людей. Мы проживаем несколько жизней в одной — и сердце каждого хранит намеченный план. Наше будущее в наших руках, потому что они существуют, чудесные повороты в жизни каждого из нас. Думаешь, мы приходим в этот мир с готовым планом? Не знаю. Но это ничего не меняет. Либо у нас есть предначертанный путь, и его нужно найти, либо у нас его нет, и нужно ежедневно прокладывать его самим, в ту жизнь, о которой мы мечтаем. В обоих случаях медлить нельзя, нужно действовать. У каждого из нас есть определенное обязательство перед самим собой. С помощью имеющихся возможностей построить лучшую жизнь, какую только можно вообразить. Жизнь, которая ему подойдет. Не идти по чужим следам, а оставлять новые.